Глава двадцатая. Чай. Айсла спала целых два дня. Она просыпалась лишь для того, чтобы поесть и попить отвар, а затем снова погружалась в грезы. Сны ей снились странные. В некоторых из них появлялся грим. Мимолетные проблески. Иллюзии о нем, О ней. О них. На двадцать третий день, когда Элла пришла с известием о послеобеденном чае, Айсла поняла, что пора вставать. Пришло время отбросить боль и слабость, точно так же, как змея на ее короне сбрасывает кожу. Иглы не оказалось ни в одной из библиотек островов звезд, неба и луны. Оставалось только одно место — остров Солнца, земля короля». Логично, что такая мощная реликвия, как разрушитель Ус, должна храниться именно там. Проблема заключалась в том, что у Айслы не было возможности достать золотую одежду, а краски для волос почти не осталось. К тому же возникло слишком много трудностей. Их стало больше, чем когда-либо. Клео знала, что кто-то напал на стражников, проник в библиотеку и бесследно исчез. Наверняка она сразу же заподозрила Айслу. С того самого первого ужина Клео не спускала с нее глаз. Да и стражники могли описать внешность Айслы, что только подтвердило бы подозрение. Нет, у Клео не было доказательств. Но она точно знала, кто приходил во дворец. Должна была знать. Благодаря эликсиру диких рана на голове уже почти зажила. С волос исчезла белизна. Одежду лунианцев Айсла отправила прямиком в огонь. И тем не менее, когда она входила в чайный зал, ей показалось, что правда о ее местонахождении три ночи назад буквально начертана на теле. Наверное, когда-то здесь было красиво. Но теперь окна в виде гигантских арок, расположенных в нескольких сантиметрах друг от друга, затянули плотной тканью, точно зеркала в старом доме как в ее собственной комнате. Куполообразный стеклянный потолок закрасили, чтобы не пускать внутрь солнечные лучи. Свет исходил лишь от сотен паривших над головой огненных шаров, таких же, какие король демонстрировал на испытании Айслы. Мраморные колонны выстроились вдоль комнаты, точно стражники, которых Ора расставил по периметру. Впрочем, король не нуждался в охране. Даже против правителей. Его сила превышала могущество каждого из них и всех вместе взятых. Айсла чувствовала, как эта сила разлилась по залу вместе с появлением Ора. Следом вошла Клео и сразу отыскала взглядом Айслу, хотя лицо Лунианки ничего не выражало. Ладони Айслы вспотели. Пока служитель провожал ее к месту, она старалась не отводить взгляд от лунианки. Клео все знала и Айсла чувствовала это нутром. Клео была опасным врагом. Врагом, собиравшим армию. Но с какой целью? Знал ли хоть кто-то из правителей, что вместе с легионом и предполагаемыми кораблями лунианка, похоже, готовилась к войне? Как только правители расселись, из больших дверей появились служащие со сверкающими фарфоровыми подносами. Они обошли вокруг стола, затем остановились. Их движения были идеально отточены. За каждым стулом стояли Небесный, Лунянец и Стелларианец. Ора кивнул. Стелларианцы подняли руки, крошечные блюдца разлетелись по сторонам, а спустя мгновение аккуратно приземлились на стол. За ними последовали чашки, которые со звоном опустились на блюдца. Всего передайслой их было три. Высоко над столом парили богато украшенные чайники. Лунианцы, заклинатели воды, подняли руки. В тот же миг горячий чай, наверняка подогретый солирианцами, точно крошечный водопад заструился через ситечки в руках столярианцев, наливаясь в первую кружку. Чайники встали прямо, а затем двинулись по кругу, прежде чем вторая чашка наполнилась медовым золотом. Третий чай отличался глубоким синим цветом, напоминавшим сапфиры. По мановению рук стелларианцев в каждую чашку упали кубики сахара, затем капли меда и порции сливок. Каждый сорт чая готовился по-своему. В синий чай упал ломтик лимона, в красный — листик мяты, в золотой — Засахаренная цедра апельсина. Наконец настала очередь небесных. Легкого взмаха рук оказалось достаточно, чтобы пустить над столом ветерок и тем самым охладить напитки. Грим вздохнул. «Полагаю, сейчас не время упоминать, что я ненавижу чай». Ора пропустил его комментарий мимо ушей. «Прошу, наслаждайтесь», — сказал он. Айсла любила чай. При более счастливых обстоятельствах она бы улыбнулась. Дикие считались экспертами в сборе самых богатых трав, листьев и специй, которые, завариваясь, создавали вкуснейшие напитки. Первым делом она потянулась за красным. Капля сливок окрасила его в розовый цвет георгинов. Она неуверенно поднесла чашку к губам, готовясь к обжигающей жидкости. Но, как оказалось, небесные прекрасные ее охладили, Айсла сделала глубокий глоток и чуть не застонала от удовольствия. По вкусу он напоминал ягоды, но без горечи, или мед, но без тяжести. Глаза Айсла закрылись, и она открыла их только тогда, когда чашка опустела. Поставив ее обратно на стол, Айсла заметила пристальный взгляд Ора. «Похож на чаи диких», — полюбопытствовал король. «Пить можно», — равнодушно отчеканила Айсла после чего потянулась за второй чашкой. Клео внимательно наблюдала за ней. Даже слишком внимательно. «И как же пьют чай дикие?» — спросила она, сверкнув глазами. «С добавлением крови?» Айсла медленно отпила из второй чашки. «Этот, золотой, имел вкус карамели. И мы пьем его из черепов наших врагов», — уверенно заявила она, добродушно улыбаясь, как будто услышала дружескую шутку, а не колкость врага. Несколько мгновений они пили чай в тишине, лишь периодически звеня посудой. Осушив первую чашку, Айсла заглянула в нее и заметила странный узор из прилипших ко дну листьев. В следующей чашке оказалось нечто похожее. Она допила третью, и кровь в ее жилах застыла. Ора поднялся со своего места. «Добро пожаловать на мое испытание», — объявил король. В зале повисло напряжение. Энергия забурлила. «Испытание? Но ведь в комнате не присутствовало ни одного островитянина». С другой стороны, наличие зрителей, как ей казалось, не считалось обязательным условием. Скорее, это был обычай ведь большинство правителей предпочитали демонстрировать на собственных испытаниях свое превосходство. Король провел указательным пальцем по краю одной из своих чашек. «Это не обычный чай», — продолжил он спокойным голосом, — «а чай истины». Айсла замерла. Ужас холодком пробежал по спине. «Ваш величайший секрет записан на листьях». Айсла осторожно заглянула в свои чашки и увидела главную тайну, написанную аккуратным почерком. «У меня нет силы». Ей потребовалось все самообладание, чтобы не выдать охвативший ее ужас. Айсла сохраняла спокойствие, хотя внутри бушевала буря, отчаянно пытаясь вырваться наружу. Она следила за реакцией других правителей, надеясь отвлечься от паники, которая покрыла всю ее кожу мурашками. Клео стало бледнее обычного. Азул просто нахмурился. Грим выглядел так, будто собирался усыпать весь зал пеплом, который останется после Ора. Селеста бросила короткий рискованный взгляд в сторону Айслы, широко раскрыв глаза и пытаясь что-то сказать. «Мой секрет — это ты. Вот что она говорила». «Конечно. Самый большой секрет Стелларианки — это тайна Айслы. Взгляд Селесты как будто кричал «Беги!». Но Айсла не успела и пошевелиться, как король поднял свою первую чашку и объявил «Тот, кто поделится секретом, выиграет испытание». В тот же миг раздался звон стекла. Селеста бросила чашки опал, выйдя из состязания. Она многозначительно посмотрела на подругу, и сердце Айслы наполнилось радостью. Селеста была самым преданным другом, другом, которого Дикая не заслужила. Следующим чашки разбил Азул. Не теряя ни секунды, Айсла бросила свои кружки на пол, глядя, как ее тайна затерялась в тысячи осколков. Не сводя глаз с короля, Грим одну за другой разбил и свои. Айсла еще никогда не видела, чтобы в его взоре кипило столько ярости. Он превратился в знаменитого убийцу, безжалостного правителя, о котором она слышала столько предостережений. Выражение его лица обещало пытки и тьму. Сила невидимой мощи сумрачного вырвалась наружу. По комнате прокатились волны обжигающего холода. На мгновение Айсли показалось, что кости стали полыми, мертвыми. Одно можно было сказать наверняка — у Грима действительно был секрет. И если одна только мысль о разоблачении вызывала у Сумрачного настолько сильный гнев, Айсла боялась даже представить, в чем заключалась тайна. Остались только Ора и Клео. Это было последнее испытание. Король выиграл поединок и демонстрацию силы. Клео выиграла свое испытание и проверку Селесты. Они набрали равное количество очков. От победителя в этом испытании зависело, в какие поединки вступят правители. Решение было важным. Согласно первому правилу, правитель не мог убить того, с кем он объединился. Этот выбор приведет к союзам, направит их поиски к разгадке пророчества, определит дальнейшую судьбу турнира. Возможно, даже решит, кто станет мишенью для убийства. Взгляд Ора оставался неумолимым. Он пристально глядел на Лунианку, убеждая Ту рассказать свой секрет. И на мгновение Айсли показалось, что Клео вот-вот заговорит. Но, подумав, она все-таки бросила свои чашки на пол. Король официально победил в испытаниях. И тогда он опустил свои безжизненные глаза в первую чашку. «Я». И она тут же полетела вниз. Настал черед второй чашки. «Скоро». Взяв третью, король поднял голову и тотчас поймал взгляд Айслы. Ора слегка нахмурился, как будто встревоженный тем, что случайно посмотрел именно на нее. И тем не менее он не отвернулся произнеся третье и последнее слово своего величайшего секрета «Умру».